16 января 10. только усиленно напряженные устремления очистить зерно духа от нагромождений закрывающих его свет в состоянии совершить этот трудный процесс бессмертная индивидуальность в зерне личность внешняя шелуха. и когда сознание переносится в сферу своей триединой индивидуальности то есть в зерно духа становится оно Сознание непрерываемым. Это ступень архата. Слова «смертные» и «бессмертные» имеют особое значение. Где же силы найти, чтобы сбросить себя цепи личности малой? Во мне. Я ведущий. Вечное пламя в зерне духа, и будет оно разгораться все ярче и ярче в сознании, ему устремленном, и в свете его растворится малое, временное, личное, приходящее «я». Надо его элементы понять и отделить от того, что не проходит. Я большое, неприходящее, вечное, и я малое, временное, ограниченное одним воплощением. Почему говорим о будущем и в него устремляем? Освобождение в нем. В настоящем его не достичь, так как процесс требует времени». Преображение, озарение, трансмутации того, что есть, в то, что должно быть и будет, путь неизбежной необходимости, путь света, путь, ведущий к слиянию со мной. Жизнь личности, личности данного воплощения всего только сон, но сон, ткущий нити кармы рабства или освобождения. В этом сне надо прозреть к пониманию действительности и жить, только полагая сознание на ведущего. Мы достигли ступени фактического бессмертия, то есть непрерываемости сознания во всех состояниях и во всех оболочках. К тому ведем вас. И у нас, и у вас зерно духа бессмертно. Но вы приковываете сознание к смертным и временным оболочкам, облекающим в данный момент зерно духа. Мы же к зерну. Тело не я. Астрал не я. Менталния это все элементы, составляющие личность человека. В зерне дух, это я. Соединение объединение сознания с ним и означает истинное бессмертие человека. Жить, думать и действовать. Переживать и поступать можно в жизнь, то есть усиливая элементы неприходящего, или в смерть, то есть погружаясь в сферу, обреченную на прекращение всех видов. своей активности малым кругом, своего выявления и даже физическое тело не живет дольше сотни или немного более. Да и то в редких случаях лет. Сосредоточивать в нем жизнь сознания, значит, неизбежно обрекать смерти всю сферу сознания, связавшего себя с телом и тем окружением, в котором он живет. Зовем сознание устремиться за пределы круга обреченности. Указуем, как собирать и накапливать элементы бессмертия. Говорим, как расчленить оболочки, их функции и отделить их от высшей триады, в сфере которой сосредоточивается жизнь индивидуальности. Понять различия между личностью и индивидуальностью значит зажечь светильник истинного познания. Душу свою, потерявшую, ее обретет. А душа — это личность. и личное «я» и ее элементы. Потеря души, то есть личности, означает обретение или нахождение индивидуальности, то есть своего высшего «я», поверившее в меня, то есть связавшее получу свое малое сознание со мною, имеет жизнь вечную к осознанию, которое рано или поздно его приведет луч. Если только он не отклонится от пути и не предаст меня в угоду элементам, приходящего в нем. Почему говорю об устремлении? Говорю потому, что оно лишь одно приводит ко мне. Как же подойти без устремлений? Это силы, двигающие вперед, к цели, когда осознана цель. Провозвестие значительно тем, что указывает цель, дает направление. Оболочки требуют внимания и ухода, но владыка их «я», высшее «я» ради роста, развития, накоплений, которого они только и существуют. Само по себе их существование бессмысленно и бессельно, к чему им существовать, если обречены на уничтожение. Ведь, кроме опыта и отложений в чаше индивидуальности, от них ничего не остается после каждого очередного круга воплощения. Тело отходит в землю, также точно распадается и астральная, и ментальная шелуха на соответствующих им планах после того, как бессмертная индивидуальность оставила их. Надо понять. и поняв приложить в данном воплощении осознанное понимание сущности человеческой жизни на земле и значению для надземного пребывания.